Война философов К оптике не напрасно были приложены два математических трактата Ньютона о квадратурах и о кривых третьего порядка. И не напрасно начиналась оптика, предусловием Ньютона, в котором были отчетливо проставлены даты открытия им методов флюксий. Этим он заявлял о своем единоличном открытии исчисления, сделанном в 1665-1666 годах. Ньютон решил дать отпор претензиям Лебница, а затем обернули на открытие дифференциального интегрального вычисления. Нужно сказать, что акция Ньютона взламывала уже довольно прочно сложившееся в Европе мнение относительно обстоятельств открытия. Большинство ученых считало, что первооткрывателем является Лебница. И даже то место в начале 1687 года, которое можно было понять как упоминание о флюксиях, Многие читатели, например, француз Пьер Вариньон, воспринимали как признание заслуг левница. О том, что Ньютон открыл свои флюксии, в Европе знал, возможно, один только Лебниц. Тейн То Ньютон, казалось, мало заботился о своем приоритете. Из его переписки о рядах с Лебницем, опубликованной в книге Улиса, каждый мог сделать выводы, которые ему больше нравились. Бернули, например, ясно понял из писем, что Ньютон заимствовал метод флюксий у Лейбница. Ни тот, ни другой не пытались до поры до времени кого-либо переубеждать. Лейбниц, потому что его заслуги были общепризнаны, Ньютон, потому что считал, что был истинным первооткрывателем, первооткрывателем перед Богом. Равновесие нарушилось в 1699 году, когда Фацио де Дюе опубликовал свой собственный математический трактат, в котором утверждал, что открыл исчисление он, Фацо и сделал это в 1687 году. Но под давлением очевидных фактов, писал он, я признаю, что меня на много лет опередил Ньютон. Взял ли второй автор Лебниц что-нибудь у него, об этом я предпочитаю не судить. Пусть судят те, кто видел письма Ньютона и другие его рукописи. Но нельзя умалчивать о более скромном Ньютоне и поддерживать Лебница, который по поводу и без повода приписывает открытие исчисления себе. Ливнец, не зная о давней уже размолвке между Ньютоном и Дюе, счет появление трактата делом рук соперника. Он тут же ответил на эту акцию анонимным, а на деле написанным, как теперь известно им, неблагоприятным отзывом на книгу и подписанным им протестом. И то, и другое было опубликовано в «Деяниях ученых». А потом появилась оптика. Ливнец ответил на нее опять-таки анонимной рецензией в «Деяниях». Он яростно отрицал авторство, но сейчас историки разыскали его рукописный черновик. Аноним называл Лебница истинным создателем исчисления. Рецензия составлена довольно искусно. В ней, на первый взгляд, нет и намека на то, что авторство Ньютона ставится под сомнение. Но лишь на первый взгляд. Вместо дифференциалов Лебница Ньютон употребляет и всегда употреблял флюксии. Он их элегантно использовал в началах. Это не так, Владимир Карцев. И в других работах точно так же, как Фабри, отъявленнейший плагиатор того времени, чье имя было нарицательным, Владимир Карцев, модифицировал обозначение кавальери. Намек был достаточно прозрачен и требовал ответа. Ответ был дан, но не Ньютоном, а его последователем Джоном Кейлом из Оксфорда. Тут, публикуя в трудах 1708 года свою очередную статью, Не упустил случай поддеть Левница. Все эти выводы следуют из весьма высоко сейчас оцениваемой арифметики флюксий, которую господин Ютон, вне всякого сомнения, открыл первым, и которая была позднее опубликована в «Деяниях ученых» господином Левницем. Здесь содержалось уже прямое обвинение Левница в плагиате. Философы вступили в войну. По существу же произошло следующее – Лебнец обнародовал свое исчисление в 1684 году. Если бы он в преддверии надвигающейся оглушительной славы проявил талику широты и хотя бы несколькими строками известил о том, что подобные вещи ранее делались Ньютоном, и это ему известно, никакой почвы для конфликта не возникло бы. Несомненно, что Ньютон действительно открыл метод флюксий в 1665-1666 годах. Однако, одержимый сомнениями, необходимостью предъявления несуществующих у него строгих доказательств метода, не желая стать в глазах общества посмешищем и вообще не желая быть выставленным на обозрение, а может быть не желая, чтобы столь мощное оружие попало в чужие руки, он прижал это открытие к своей груди и практически никому о нем не сообщал в течение 30 лет. Ливнис, несомненно, был вторым. Но невозможно сказать, взял ли он хоть что-нибудь из тщательно зашифрованных идей Ньютона, выраженных в письмах, и можно ли было вообще что-либо извлечь из них, даже разгадав фонограммы. Зато именно Левниц сразу же сделал дифференциальные числения всеобщим достоянием и вывел математическую науку на совершенно новый уровень. 30-летнее молчание после невнятных намеков в письмах и откровений в неопубликованных рукописях – вот то, что мог противопоставить этому Ньютон. Ньютон осознал важность своего приоритета слишком поздно. Его раздражение против левница это фактически злость на самого себя, не понявшего в свое время важности своевременного оповещения о своем великом открытии. Славы хватило бы на двоих, но каждый из них хотел наслаждаться ее в одиночестве. Война философов разгоралась. Она, как водоворот, вовлекала в себя все новых и новых участников. Со стороны Ньютона Выступали теперь молодые ньютонианцы Кейл и Демуавр со стороны Лебница, Бернули, Кристиан-Вольф и другие континентальные математики, а также ньютоновские враги в королевском обществе Вудворд и Флемстер. Война разгоралась. Водоворот ее вовлек в себя не только ученых, но и деятелей культуры, английские и европейские дворы, посольства и царствующих особ. Бескровная, но жестокая война – постепенно приобретала общеевропейский характер. Англичане воевали с остальным миром. На английские залпы последовал немецкий ответ. Ливнец был человеком светским. Он никогда прямо не указывал пальцем на Ньютона, выбирая цели меньшего калибра. Более того, он всегда воздавал ему должное как математику. Так, на обеде у королевы Пруссии в Берлине в 1701 году он заявил, что если взять достижения всех математиков от начала мира до времени сэра Исаака, то его работы представит в них большую часть. Лебниц решил пожаловаться королевскому обществу на поведение Кейла. В письме Лебница, полученном обществом 31 января 1713 года, Лебниц и вида не подает, что знает или понимает, за выпадами Кейла стоит никто иной, как Ньютон. Лебниц пишет, что он и его друзья неоднократно обнародовали свое убеждение в том, что прославленный открыватель флюксий пришел к ним собственным путем на основных принципах, подобных нашим. Письмо было составлено достаточно дипломатично, но Ньютон усмотрел в нем вызов. Он решил воззвать к чувству справедливости королевского общества. По его просьбе общество назначило комиссию для окончательного выявления первооткрывателя исчисления. В состав ее вошли Арбитнот, Хилл, Галлей, Джонс, Мэтчен, Барнетт, Робертсон, Демуавр, Астон, Тейлор и Фридрик Банне, лондонский представитель прусского короля. Состав комиссии держался в строжайшей тайне. Было известно лишь, что для расследования инцидента создана Международная комиссия. Состав ее был раскрыт лишь через сто с лишним лет. Комиссия работала быстро. У Джонса довольно кстати оказались документы Коллинса того времени. Подняли переписку Ольденбурга, внимательно изучили документы, опубликованные у Олеса. Уже через полтора месяца выводы комиссии были готовы. Несомненно, Ньютон знал о работе комиссии и принимал в ней участие. Более того, Ньютон сам написал, и эта копия сохранилась, черновик решения. Естественно, комиссия единодушна, высказалась в Ньютона и осудила Лебница, причем в выражениях, по сравнению с которыми недавний выпад Кейла мог бы показаться светским комплиментом. Комиссия пришла к выводу о том, что когда Лебниц был в Лондоне в первый раз, он говорил о другом методе дифференциального исчисления, а именно о методе Мутона. И поэтому его претензии на открытие какого-либо дифференциального метода, кроме Мутоновского, до его письма 21 июня 1677 года неосновательны. А к этому времени он уже имел, как утверждала комиссия, копию письма Ньютона от 10 декабря 1672 года и информацию от Коллинса обо всем, что делает Ньютон. В этом письме, утверждала комиссия, метод флюкси был раскрыт в достаточной степени, чтобы быть понятым любым умным человеком. Комиссия установила также, что письмо Ньютона от 13 июня 1676 года доказывает, что метод флюксий был открытым за 5 лет до того, и что деанализи, о которых он сообщил в 1669 году, еще дальше отодвигают дату Великого Открытия. Комиссия установила также, что метод Лебница есть тот же самый, что и метод флюксий, за исключением наименований и способов обозначения, и таким образом вопрос состоит не в том, кто изобрел тот или иной метод, а кто был единственным первооткрывателем. Мы считаем, что те, кто думает о господине Лебнице как о первооткрывателе, мало или ничего не знают о его переписке с господином Коллинсом и господином Ольденбургом, состоявшейся весьма давно, и ничего не знают о том, что господин Ньютон знал этот метод за 15 лет до того, как господин Левниц начал опубликовать в «Деяниях ученых» в Лейпциге. И посему мы постановляем, что первооткрывателем является господин Ньютон и придерживаемся того мнения, что господин Кейл, утверждая то же самое, ни в коем случае не мог обидеть господина Лебница. Доклад комиссии был представлен Королевскому обществу и напечатан в трудах с приложением соответствующих документов. Была опубликована переписку ученого мужа Джона Коллинса и других, относящихся к развитию анализа, или коммерциум и пистоликум. Здесь приводились расположенные в хронологическом порядке письма и документы, решения комиссии и работа анализа. Хотя экземпляров было выпущено немного, и они не были предназначены для продажи, сборник попал по назначению. Его получили самые видные математики, Те, кто способен судить об этих предметах. Ньютон принимал активнейшее участие в подготовке сборника и собственноручно написал предисловие и комментарии. Обильно рассыпанные по книге примечания не давали ни малейшего повода усомниться в том, что Лебниц похитил идею у Ньютона. В целом же сборник не содержит ни малейшего намека на признание хотя бы каких-нибудь заслуг Лебницы перед наукой. Бернули, получив... Коммерциум-эпистоликум послал экземпляр и свое первое суждение о нем Лейбницу. Бернули был ошарашен несправедливостью всей процедуры и выводов комиссии. Однако он боялся, что о его мнении узнает Ньютон. «Прошу вас, разумеется, использовать то, что я сейчас вам пишу, должным образом, и не втягивать меня в неприятности с Ньютоном и его публикой, поскольку я не хотел бы быть вовлечен в эти споры или показаться неблагодарным по отношению к Ньютону, который много раз представлял свидетельство своей доброй воли по отношению ко мне. С другой стороны, Бернули спешил заверить в своем нейтралитете друзей Ньютона. Он пишет Демуавру, «Если кто-нибудь среди вас воображает, что я снабжаю оружием врагов господина Ньютона, так это все выдумки. Выдумки смешные, нелепые и смехотворные». Однако Лебниц не давал ему уклоняться от спора. Я ожидаю от вас честности и справедливости и надеюсь, что вы так скоро, как это будет возможно, сделаете очевидным для наших друзей, что, по вашему мнению, ньютоновское исчисление было вторичным по отношению к нашему и скажете об этом публично. Слово «наше» употреблено не случайно. В ответ на поддержку Бернулли Лебниц отдавал ему честь открытия интегрального исчисления. И Бернулли клюнул на приманку. В самом конце июля 1713 года в научных кругах и салонах континента, а затем и в Англии, появились анонимные брошюры, не содержащие ни имени автора, ни имени издателя, ни названия города, где они были напечатаны. Это были так называемые «чарта воланс» – листки) — ответ на коммерциум и пистолику. В листках утверждалось, что метод флюксий – это повторение числения левницы. В листках цитировалось письмо, полученное от ведущего математика, который подтверждал, что в 1670 году Ньютон был знаком только метод бесконечных рядов, не больше. Из этих слов можно сделать вывод, что когда Ньютон присваивает себе честь, принадлежащую другому, а именно честь аналитического открытия дифференциального исчисления, впервые открытого Левницам, он слишком поддается стремлению к славе и влиянию листецов. не знающих о том, что происходило ранее. Получив незаслуженную долю в открытии, выделенную ему по иностранцам, он теперь хотел бы получить все, признак ума, и не беспристрастного, и нечестного. На это жаловался и Гук по отношению гипотезе планет, и Флемстет, чьи наблюдения использовались. Под ведущим математиком подразумевался Бернулли. Идея листков была прозрачна. Ньютоновский метод 70-х годов не было еще исчисления. Там же доказывалось, что Ньютон не понимал исчисления позже. Таким образом, Лиски содержали двойное обвинение Ньютона и в плагиате, и в том, что он переступил границы чести, обвиняя человека, у которого он заимствовал идею, в том, что произошло обратное. Спор, естественно, затрагивал все новые и новые области. Лебнец, оспаривая взгляды ньютонианца Сэмюэла Кларка по религиозным вопросам, прекрасно понимал, с кем он спорит на самом деле. Лебнец принцессе Уэльской, Каролине. Религия в Англии клонится к упадку. Многие считают, что человеческие души должны быть материальными. Другие считают самого Бога реальным телесным существом. Сэр Исаак Ньютон утверждает, что пространство – это орган, с помощью которого Бог постигает вещи. Сэр Исаак Ньютон и его последователи имеют также весьма странные суждения – касающейся деятельности Бога. В соответствии с их доктриной, всемогущий Бог должен время от времени заводить свои часы, в противном случае они встанут. Получается, что у Бога не хватило изобретательности предусмотреть вечное движение. Особенно задевала и возмущала Лейбница мысль Ньютона о чувствилище Бога, обнародованная в оптике. Эта мысль, считал Лейбниц, вообще заставляет усомниться в компетентности Ньютона как философа. Неприемлема была для Лебница и ньютоновская концепция тяготения, которая, по его мнению, можно было трактовать лишь как оккультное качество или чудо. Лебниц не признавал ньютоновской пустоты и не принимал ньютоновских доказательств экспериментального существования пустоты. Все это больше всего и расстраивало Ньютона. Лебниц пытается уйти от существа вопроса приоритета, Он пытается привлекаться по поводу вакуума и атомов, и всемирного тяготения, и оккультных качеств, и чудес, и чувствилища Бога, и совершенства мира, и природы времени и пространства, и решения задач. Но не в этом дело. В последнем присмертном письме Левницы к ученому Аббату Канти содержался еще один вызов – математическая задача, с помощью которой он хотел бы убедиться в способности английских математиков – использовать дифференциальные числения. Он хотел, по его словам, пощупать пульс нашего английского аналитика. Англичане Галей, Келл, Кембертон, Тейлор и Стирлинг с энтузиазмом накинулись на задачу, но, к сожалению, поняв ее слишком узко, соответственно, решили лишь часть ее. Ньютон тоже не остался в стороне. Используя классический геометрический метод, а не метод флюксии, как ожидалось, он пришел к некоторому решению, которое было анонимно опубликовано в трудах. Анонимное решение в данном случае скрывало тот очевидный факт, что Ньютон в его возрасте уже не мог решать подобных задач с прежним остроумием и блеском. Война философов продолжалась. Она затрагивала уже не только специальные вопросы открытия исчисления, но и вопросы морали, политики, философии, физики. Но постепенно трезвея ученые-мужи по обе стороны канала вдруг поняли, что давно забыли о самой сути научной истины. Она в основе своей была всем ясна. Со временем все поняли, что конфликт превратился в тормоз движения науки, особенно английской. «Этот спор смертелен для нашей учености», выразил общее настроение член королевского общества Джон Чемберлер. Он сделал попытку примирить философов, но наткнулся на твердокаменную позицию Ньютона. Несмотря на просьбу Чемберлена никому не говорить о своей миротворческой миссии, Ньютон тотчас же вынес его письмо на всеобщее обсуждение и потребовал безусловного признания своих заслуг. Но королевское общество уже устало. Оно весьма вяло отреагировало на призывы Ньютона заклеймить иностранного захватчика и даже отказалось обсуждать письмо под тем благовидным предлогом, Что оно не было направлено обществу, Чемберлин вообще не явился на заседание. Отрезляющим душам в споре, глотком свежего воздуха в миазмах лжи и лицемерия по выражению Вестфала стал ответ французского математика Деманмора Мора на письмо напористого защитника Ньютона, англичанина Тейлора. В письме Деманмора говорилось о том, что он не будет останавливаться на подробностях открытия и исчисления, но считает, что из числа тех, кто был его истинным и фактически единственным внедрителем, нельзя исключить ни Лебница, ни Бернули. «Это они», – писал демонмор «и только они научили нас правилам дифференцирования и интегрирования, способам использования исчисления для нахождения касательных кривым в точке их перегиба их экстремумов и валют, способам расчетов отражения и рефракции, квадратур кривых, центров тяжести, изучения колебаний и удара». решения задач обратного метода касательных. Именно они первыми выразили механические кривые в виде уравнений и научили нас выделять неизвестные в дифференциальных уравнениях, снижать степень уравнений или составлять их посредством логарифмов или же путем спрямления кривых, когда это возможно. Они, наконец, посредством многих замечательных применений исчисления к наиболее сложным проблемам механики, таким как цепные линии, парус, пружина, быстрейший спуск и тому подобное, привели нас и наших потомков на путь наиболее глубоких открытий. В декабре 1716 года Аббат Канти прислал Ньютону письмо, в котором была фраза «Лебниц умер, диспут окончен». Обесчищенный Лебниц умер 4 ноября. Фонтенель в академическом некрологии не Ньютона, а Лебница сравнил с Прометеем, Похитившему небо огонь, чтобы подарить его людям. Война философов окончилась. Но и Иогана Бернули Ньютон так и не простил. Когда Бернули просил его разрешения сделать с него портрет, он категорически отказал ему. Свое согласие на портрет он жестко увязывал с полным признанием своих притязаний на открытие исчисления и столь же полным отказом, от прав на открытие как со стороны Бернули, так и со стороны левницы. Ньютон. Не сдавался.